И тогда вся операция немедленно провалилась бы. Уважение к представителю своего рода или земляку было абсолютным. Это не говоря о том, что мог оказаться просто непорядочный человек, который бы выдал всю операцию. Приходилось домысливать, о чем именно могли договориться самый крупный торговец наркотиками в Туркмении и самый крупный поставщик наркотиков в этом регионе. Вечером, вернувшись в гостиницу, он позвонил в Баку. Георгий Чамбуридзе должен был вылететь завтра утром в Ашхабад. Конечно, денег у него не было, но в бюро уже давно хранилось несколько сот тысяч неплохо сделанной американской валюты. Только очень внимательные эксперты могли установить подделку денег, но в данном случае это были единственные американские доллары, которыми располагали сотрудники бюро. «Завтра не вылетай», — коротко сообщил Рустам, понимая, что его разговор могут прослушивать. «Что-нибудь случилось?» — встревожился Георгий. «Нет, просто послезавтра нужно быть в Бухаре». «Я понял», — ответил Георгий. «У тебя все в порядке?» «Да, встретимся в Бухаре. Я буду у мечети». Георгин знал, о какой мечети говорит Рустам. Однажды они уже встречались там в прошлом году, когда приезжали в Узбекистан с полуофициальной командировкой. В среднеазиатских республиках с их авторитарными режимами было достаточно тяжело работать. В столицах этих государств не любили визитеров из Москвы, даже если это были представители международных организаций. В Узбекистане Еще не забыли громкого узбекского дела, которое так нагло и бесцеремонно проводили московские исследователи. Дело было не в том, что существовала круговая клановая порука, и практически любого чиновника можно было обвинить в коррупции. Дело было в самом факте такого беспрецедентного обвинения, когда в результате работы следственной группы практически все руководство республики должно было оказаться на скамье подсудимых. При этом ретивые служители закона часто приступали к грань самого закона и в силу собственной заинтересованности занимались откровенной подтасовкой данных. Даже в Ашхабаде или в Баку работать было гораздо легче. При общей коррумпированности чиновников и разложении государственного аппарата в этих республиках не наблюдалось того синдрома раздражения центральными органами, которое имелось в Узбекистане. Из-за чего само представительство республики в бюро координации было сведено до минимума. Поговорив с Георгием, Рустам отправился в аэрокассу и выяснил, что на завтра нет рейсов на Бухару. Ему пришлось взять билет в Ташкент, чтобы завтра вечером оказаться в Бухаре. Он заметил, что за ним следят двое молодых парней, Курбанака, нагло и бесцеремонно следуя за ним по всему городу. Но молодые нахалы не подозревали, что и за ними идут два профессионала из бюро координации, прилетевшие сюда из Душенбе. Посланцы Курбанака не заметили и того очевидного факта, что оба следовавших за ними незнакомца взяли билеты в Ташкент на другой рейс, но на то же число решив отправиться в столицу Узбекистана раньше человека, за которым они наблюдали. У обоих посланцев бюро были с собой мобильные сотовые телефоны. Как только выяснилось, куда именно отправляется Рустам, Абдуллош Адымов, отпустивший бороду, одетый в халаты, тюбетейку на голове и ставший неузнаваемым даже для близких друзей, Позвонил в Москву подполковнику Матюшевскому. «Наш друг завтра вылетает в Ташкент», — сообщил он ему. «Знаю», — ответил полковник. «Звонил Георгий. Они встречаются в Бухаре». шадыев закрыл телефон и, обращаясь к своему напарнику, тихо сказал одно слово. бухара Глава 30